Глава одиннадцатая Велика Пречиста пришла День Госпожин Примечание Августа пятнадцатого Велика Пречиста Успение Богородицы А сентября восьмого Рождество Богородицы Мало Пречиста Конец примечания Из края в край по всей Православной Руси Гудят торжественно колокола по всей сельщине-деревенщине, по захолустьям нашей земли с раннего утра и старым лад, надевают лучшую одежду и молитвой начинают праздник. В половине августа рабочая страда самая тяжелая. Два поля надо убрать, до третье засеять. Но в день госпожин ни один человек за работу не примется. Нельзя. Велика, причиста, на другой год не даст урожаю. Оттого церкви, обыкновенно пустые в летние праздники, в тот день полнехоньки народом, а в раскольничьих моленных домах чуть не всю ночь напролет все ночные поют, да часы читают. На горах, под дальним от городов захолустьем, справляют в тот день дожинки, старорусские обычаи теперь всюду забытый почти если к успеньеву дню успеют дожать яровое тогда праздник вдвое тогда бывает сноб именинник и празднуются дожинки древний русский обычай теперь почти повсеместно забытый сжав ярь без остатка оставляют накануне дожинок Рученьку овсяных колосьев не сжатую володку на бородку, а последний сжатый сноп одевают в нарядный сарафан, украшают его манистами и лентами, на верхушку надевают кокошник и водят вокруг его хороводы. Примечание. Волод, великан, сказочный богатырь, кости до потопных животных. Считаются костями Волотов. Волоты почитаются в некоторых местах покровителями земледелия. Конец примечания. Это и есть сноп именинник. Одни жние песни поют имениннику в честь, другие катаются сбоку на бок по сжатому полю, а сами приговаривают Жнивка, жнивка, отдай мою силку на пест, На мешок, на намолотила, на молотила, Да на новое веретено. В самый день дожинок после обедни, Идут, бывало, с веселыми песнями На широкий двор помещичий, Высоко держа над головами именинный сноп, У каждой жнии в руке обвитый соломой серп. Сноп именинный вносили в комнаты, Ставили его в передний угол под образа, и на том месте красовался он до первого воскресенья. Сняв в этот день его со стола и сняв с него украшение, берегли до покрова. Тогда делили его, и каждый хозяин примешивал доставшуюся ему долю к корму скота, чтобы он всю зиму добрел да здоровел. А когда жнецы и жнеи с обвитыми серпами и соснопом нинником подходили к помещичьему дому, Хозяин с хозяйкой и со всей своей семьей выходили навстречу дорогому гостю за ворота и, трижды перекрестясь низкими поклонами, хлебушку встречали, приговаривая «Жнеи, молодые, серпы золотые, милости просим откушать, нового хлебца порушать». «А на широких дворах уж столы стоят» а вокруг них переметные скамьи либо доски, положенные на чураки, кадушки и бочонки. Обнесут рассевшийся народ чаркой-другой и ломтями хлеба, испеченного из новой ржи. Потом подадут солонины с квасом и огурцами, щи с бараниной либо со свининой, пироги с творогом и кашу с маслом, а перед каждым кушанием браги до пива пей сколько хочешь». В конце дежень подавали непременное кушанье на дожинках кислое молоко с толокном. После обеда до самой вечерней зари за околицей либо возле гумен, а иной раз и на барском дворе, молодежь водит хороводы и под сумрак наступающей ночи громко распевает «Закатилось красносолнышко!» За зелен виноград. Целуемся, милуемся, кто кому рад. На тех хороводах долго загуливаться нельзя. Чем свет, иди на страду, на работу, гни спину до ночи. Расходятся мирно и тихо по избам, И там в первый раз после лета вздувают огни. Теперь барские дожинные столы перевелись. Но у зажиточных крестьян на успение в день, наемным жнеям и жнецам, ставят еще сытный обед с вином, с пивом и непременно с дежинем, а после обеда где-нибудь за околицей до поздней ночи молодежь водит хороводы, либо, рассевшись по зеленому выгону, поет песни и в запуски щелкает свежие, только что созревшие орехи. По большим и малым городам, По фабричным и промысловым селениям, Велико-пречисто, чесно и светло празднуется, Но там и в заводе нет ни дожинных столов, Ни обрядных хороводов. Зато к вечеру харчевней до кабаки полнехоньки, А где торжок, либо ярманка, Там от пьяной гульбы, отзычного крику И несвязанных песен, кто во что гораст, До полуночи гамы садом стоят, далеко разносясь по окрестностям. То праздничанье не русское. По многим монастырям в тот день большие собрания бывают. Из дальних и ближних мест богомольцы тысячами стекаются в Печерскую лавру, к Киевским угодникам, Саровскую пустынь, к Троице-Сергию и на Карпаты в Почаев. Много ярманок в тот день бывает и в Харькове, и в Калаче, и за Уралом, и на Крестовском поле, что возле Ивановского, и по разным другим городам и селениям. Примечание. Ивановское, Шадринского уезда, Пермской губернии. Конец примечания. Но нигде так не кипит народная жизнь, Никуда так много русского люда в тот день не стекается, как к Макарию. На Успение в день там самый сильный разгар ярманки. Утро молитве дань. В соборе четыре обедни одну за другой служат, и все время церковь также переполнена богомольцами. Во многих лавках поют молебны Успению и Святому Макарию. Армянская церковь также переполнена богомольцами. Даже бугор, где стоит она, целое утро усеянными ради храмового праздника и торжественного освящения винограда, по молитве наступает обычное неустанное движение по всей ярманке. Разряженные толпы снуют около главного дома, по бульвару, по рядам. Биржа полнехонько. Даже ступени ее железного здания усеяны тесной сплошной толпой народа, В трактирах вереницы ловких половых едва успевают разносить кушанье. Праздник большой, да к тому же разговенье. Минул час обеда, и загремела музыка. По трактирам запели хоры московских песенников, родные песни, бешено заголосили и завизжали цыгане, на разные лады повели заморские песни шведки-тирольки и разодетые в пух и прах орфистки, щедро рассыпая заманчивые улыбки каждому гостю, особенно восточным человеком. Вокруг самокатов, чуть не в самой обедней, раздаются роговая музыка, хриплые голоса подгулявших с позаранок пивунов, нестройные звуки дешевых оркестров, пищат шарманки, дерут уши пронзительные звуки волынок, шум, крик, музыка, песни — Но веселья, задушевного веселья, не видится. Так чествуют у Макария день госпожин, а вечером кончают его театрами, ристаньями в цирках, пьяным разгулом и диким безобразием в увеселительных заведениях особого рода, у степенных людей старого закала. Успение в день иными собраниями отличается. Кипучим водовороте ярманочной жизни те собрания незаметны тому, кто мало знаком с местными обычаями. Когда торговали на желтых песках у старого Макария, ярманка кончалась раньше. В первых числах августа купцы уж по домам разъезжались. Концом торга считался праздник первого Спаса. Примечание. Августа первого. В 1816 году 16 августа Макаревская ярманка сгорела дотла, после чего и переведена в Нижний. Тогда на ней не было уже ни единого человека и ни единого тюка с товарами. Конец примечания. В тот день после обычного крестного хода на воду купцы по лавкам служили благодарные молебны за окончание дел и раздавали при этом щедрую милостыню. Верст из-за полутораста и больше пешком сходилось к тому дню нищее братья. Водой из-за трех и четырехсот верст приплывала она. Целыми лодками, целыми дощанниками приплывала. И тем лодкам и дощанникам было имя «Христовы кораблики». Плывут, бывало, нищие по Волге. Плывут, громогласно распевая про Алексея Божия Человека, про страшный суд и про то, как жили да были два братца родные, два братца, два лазаря, одна матушка их породила, да не одно счастье Господь им послал. Далеко, по широкому раздолью, разносятся бывало заунывные голоса, доносятся они и до прибрежных сел и деревень. И от каждого села, от каждой деревни выплывают ко Христову кораблику лодочки с христолюбцами, и подают те христолюбцы христовым корабельщикам доброхотное даяние. Хлеба-караваи, бочонки-квасу, печеные яйцы, малину-смородину, не то новины-отрезок, либо восковую свечу к иконе преподобного Макария. Деньгами подавали редко, но иной раз какой-нибудь богатей раскошелится, и пошлет на Христов корабль ставишок медных грошей до копеек. Молили бы Бога о спасении души его. Примечание. Ставишок. Деревянная точеная чашка. Конец примечания. Хворает ли кто у него? Трусит ли он затеянного небольно надежного дела? Непременно пошлет деньги на каждый Христов кораблик, когда плывет он мимо его жилища. И щедрыже бывали подаяния на пути и на ярманке. Нищие собирались артелями, и особые дощаники нанимали на две путины, туда и обратно. Должно быть выгодно, бывало, им. Теперь и в заводях этого нет. Не плавают больше по Волге христовые кораблики, не видать на ее широком раздолье христовых корабельщиков — Только искрами, дымом и паром дышащие пароходы летают по ней. По лону могучей реки, вместо унылых напевов про Лазаря, вместо удалых песен про батьку-атама на стеньку Разина, вместо бурлацкого стона про дубинушку, слышится теперь лишь один несмолкаемый шум воды под колесами да резкие свистки пароходов. Стародавний Дедами, прадедами уставленный обычай раздавать милостыню под конец ярманки, и на новом месте ее сохранился. Но в Нижнем ярманка чуть не с каждым годом запаздывает, оттого запоздала и раздача. Не по старине теперь творят дело Божие, подают не на первый спас, а на день госпожин. Дающих рука не оскудела, Но просящих стало меньше, чем у старого Макарья. Не плетутся теперь на ярманку по пыльным дорогам певучие артели слепцов и калик перехожих? Не плывут по Волге христовы корабельщики? Не сидят на мостах с деревянными чашками в руках слепые и увечные? Не поют они про Сафа Царевича, зато голосистых немок, что цыганок, шарманщиков? Таясь от взоров полиции, Успенская раздача подаяний Еще не вывелась. Лишь осторожнее стали И просящие, и дающие. Но в урочный час божье дело По укромным местам Без помехи творится. Не расхаживают, Как бывало на желтых песках, По торговым рядам Вереницы нищей братьи И толпы сборщиков На церковное строение. Но от того. Не оскудела рука сердобольных гостей макарьевских. Небольшими кучками в день госпожин собираются нищие по лугам и по выгонам и молча стоят с головами непокрытыми. С книжками в руках сходятся туда же и сборщики на церковное строение, крестясь и поминая родителей, Доброхотные датели строго молча, не творят Христову заповедь, также крестясь и также безмолвно принимают их подаяние, голодное и холодное, неимущие и увечные, И те сборщики, что божьему делу отдали труд свой и все свое время. И раскольничьи сборщики на день госпожин к Макарию собираются. Сибирь золотое дно, Урал покрышка серебряная, Тихий Дон Иваныч, станицы Кубанские, Слободы Стародубские, Дальнее Поморье, Ближний Керженец и славное кладбище Рогожское высылают сюда к Успеневу дню сборщиц и сборщиков. И те люди не нищие, не убогие. Привитают они в палатках богатых купцов, либо в укромных покойчиках постоялых дворов, что содержатся их одноверцами. Не грошами, не гривнами, а крупными суммами подают им христолюбцы милостыню. А в день госпожин сборщики и сборщицы все-таки блюдут стародавние обычаи. С книжками за пазухой чуть свет сходятся, они на урочных местах, и ждут прихода благодетелей. Не коснят благодетели исполнить извечный предками уставленный обряд милосердия, Затем в палатках богатых ревнителей древнего благочестия и в лавках, где ведется торговля иконами, старыми книгами и лестовками, сходятся собравшиеся с разных концов России старообрядцы, передают друг другу свои новости, личные невзгоды, общие опасения, и под конец вступают нескончаемые, ни к чему, однако никогда не ведущие споры о догматах веры, вроде того, С какой лестовкой надо стоять на молитве С кожаной с Холщевой? Так у Макария проводят раскольники День госпожин. В обширной из нескольких комнат палатки Над собственной лавкой в Лубянках Помещался московский богач Сырохватов. Примечание. Лубянками зовут каменные корпуса лавок, Преимущественно с красным товаром, построенные между обводным каналом и шоссе. Зовут их также Ивановскими, по фабричному селу Иванову. Конец примечания. Ревнитель австрийских попов и их архиереев. Любил он надо всем верховодить, везде любил быть первым. Поклоны и почет любил ото всех принимать. Что было у него на душе... Каких мыслей насчет веры Илья Арсентич держался, дело закрытое. Но все знали, и сам он того не скрывал, что в правилах и соблюдении обрядов был он слабенек. «Славу мира возлюбил», — говорили про него строгие поборники старообрядства. «Возлагает он надежду на князи и на сыны человеческие». В них же несть спасения, водится с ними из-за почестей ради того, не брежет о хранении отеческих преданий. Но всехвальная рогожская учительница мать Пульхерия на то бывало говорила, «Был бы вере тверд, да был бы всегдашним нашим заступником сильными внешнего мира» и все согрешения его вольные и невольные я же словом и я же делом на свою душу беру. И действительно, Сырохватов при каждом случае являлся ходатаем за своих одноверцев перед властями, и в самом деле о прощении его грехов усердно молились по многим часовням и кельям. Развалившись в мягких, обитых малиновым бархатом креслах, После плотного обеда и доброй выпивки отдыхает Илья Аксентич. Возле него стоит столик, а на нем стакан чаю и пачка заклеенных пакетов. Сидит Сырохватов, слушает разговоры гостей, а сам пальцами барабанит по пакетам. А сам, не словечко, на стульях, на креслах, на длинном турецком диване... Десять скидских матерей с черными платами на головах до да пятеро пожилых степенных купцов сидят. В смежной комнате краснощек и толстый приказчик хозяйничает за ведерным самоваром, то и дело отирая платком пот, обильно выступавший на громадной его лысине. Матери были не дальние, все кеженские да чернораменские — Из Комарова, из Улангера, из Оленева. От матери Манефы да из Шарпана не было ни одной. Пришли старицы к щедрому благодетелю с великим горем своим. Со дня на день ожидают они за Волгу петербуржского генерала. «Значит, скоро будет скитам конец положен». «Скоро настанет падение славного кеженца! Скоро настанет мерзость запустения на месте святи!» Молча слушает Илья Аксентич жалобы и плач черноризец на бедности нужды, что их впереди ожидают, но равнодушно глядит на слезные токи, что обильно текут по бледным ланитам скорбных матерей, молчит, а сам по пакетикам пальцами постукивает. Хоть бы наш скид, к примеру, взять. Плачется величавая, смуглая, сухощавая мать Маргарита Оленевская и знаменитой обители Анфисы Колычевой. У нас в Оленеве больших и малых обителей восемнадцать до сорок сиротских домов старец до да белиц будет за тысячу. Это одних лицевых, которые, значит, по паспортам проживают. Потаенных еще сотни-две наберется. Жили мы благодаря первее Бога, а по Нем христолюбивых благодетелей тихо и безмятежно. Всем удоволены, забот мирских и не знавали. Одна у всех была забота Бога молить за своих благодетелей и о всемирной тишине. А теперь с котомками по чужим сторонам нам брести доводится. крестовым именем под оконьем питаться. В Комарове такое ж число наберется. В Улангере положить хоть наполовину, А по всем скитам с сиротами нашей сестры Тысячи на три наберется. Как нам будет жить на чужой стороне С чужими людьми незнакомыми, Особливо старушкам в преклонных годах? Великое горе! Несчастная доля всем нам предстоит! А как того горя избыть, сами не знаем. Одно упование на Царицу Небесную, да на наших благодетелей, что не забывают нища старая у Бога. А ежели они забвенью нас предадут, погибнем, Аки-червь! Да ведь слышно, матушка, что вас по своим местам разошлют. «На родину, значит. Какие ни на есть родники, ведь тоже у каждой найдутся. Они и не оставят родных», — сказал высокой седой соновитый ивановский фабрикант Старожилов. А, Артемий Захарыч, Артемий Захарыч, какая родина? Какие сродники?» — возразила ему мать Маргарита. — У нас по всему Керженцу Истари такое заведение бывало, чтобы дальним уроженкам в ближнее к нам города и волости переписываться, поближе бы почпорта было выправлять. И зачастую бывает, что в том городе не нет масродников и знакомых-то нет никого» а которые хоть и остались приписаны к родине. Кого они там найдут? Ведь каждая по честь сызмальства живет в обители, иная, может быть, лет пятьдесят на родине-то и не бывало. Сродники-то у ней примерли, а которые вновь народились, те все одно, что чужие. — Пожалуй, что и так, — подумав маленько, Согласился Старожилов и смолк. «Иваныч!» — кликнул хозяин. Вошел тучный лысый приказчик, что за самоваром сидел. Илья Ксентич подманил его пальцем. Приказчик наклонился, и хозяин прошептал ему что-то на ухо. «Слушаюсь!» — тихо молвил приказчик. Взял со стола пакеты и унес их. Опять, теперь насчет строения, скорбно заговорила мать Юдифа Улангерская, сломают, и все пропадет не за денежку. Кому лес продавать и другое прочее, что от часовен до кейли останется, мужикам не надо. У них у каждого свой хороший дом. Так за даром и погниет все добро наше, Так и разорятся веками насиженные наши гнездышки. И помыслить-то тяжко, спадет на ум, Так сердце кровью обольется. А с нами что станется, как придет час разорения? Хоть бы прибрал заранее Христос, старь небесный, Не видать бы нам беды неизбывной. Под это слово приказчик вошел И подал Илье Сентичу пакеты. Тот положил их на столик И, по-прежнему, слово не молвя, Стал по ним барабанить. — На воз бы кому... Продали. В ответ Юдифи тихо, чуть слышно промолвил приземистый, седенькой, рябоватый с болезненно слезящимися глазками московский купец Порохонин. Был человек он богатый. На кяхте торговлю с китайцами вел. Не одна тысяча цыбиков у него на Сибирской с чаем стояла, а в панском гуртовом Горы плисов масловых до да мезерецких сукон радимены с Китаем лежали. Примечание. Сибирская пристань на Волге возле Макаревской ярманки называлась Сибирской. Там громадные склады кяхтинских чаев. Конец примечания. Продать то кому? «Милосердный благодетель, Никифор Васильевич! Покупщиков-то где взять?» — молвила ему мать Юдифа. «Окольным мужикам, говорю вам, не надо! Да и денег у них таких нет, чтобы все искупить, а далеко везти кто повезет? Вот здесь в городу и много стройки идет!» Да кто повезет сюда за сотню без малого верст? Провоз от дороже леса станет. Нет уж, гноить надо будет, девать больше некуда. Хорошо еще темски там, что поблизости нашего городка стоят. Там еще можно, пожалуй, сбыть, хоть тоже с большими убытками. — Слезовое ваше дело, горько вздыхая с участием промолвил Никифор Васильевич. Поистине слезовое! — согласился и сторожилов. Стали высказывать матерям свое участие и другие гости. Здоровенный ростом в косую сажень непомерной силищи Яков панкратич столетов, туляк приехавший с самоварами, подсвечниками, паникодилами и другим скобяным товаром. Приземистый, худенький, седой старичок из Коломны Петр Андреяныч Сушилин. Восемь барж с хлебом у него на Сафроновской было. Примечание. Сафроновская пристань на городской стороне, на самом устье Аки, против Ярманки. Там становятся караваны с зерновым хлебом. Конец примечания. И толстый казанский купчина с длинной широкой во всю богатырскую грудь седой бородой оптовый торговец Софьяном Дмитрий Иванович Насекин. Ласковыми речами стараются они хоть сколько-нибудь облегчить горе злополучных старец. Один хозяин ни слова. «Жили мы, жили». Не знали ни бед, ни напасти. На каждом слове, судорожно всхлипывая, стала говорить мать Таисея Комаровская и гуменья обителей Бояркиных. Тихо мы жизнь провождали в трудах и молитвах, зла никому не творили а во озлоблений на Господа печаль ворзверзали, молясь за обидящих и творящих напасти, а ныне Богу попущающую, врагу же действующую, призельная буря воздвигается на безмятежное наше жительство. Где голову преклоним, как жизненный путь свой докончим? Да в горе, в бедах, в горьких великих напастях. И, зарыдав, закрыла руками лицо. Другие матери тоже заплакали. Купцы утешают их, но сырохватов, как и прежде, ни слова, молчит себе, да пальцами постукивает по пакетам. Иваныч! крикнул он. Опять вошел толстый приказчик, опять что-то шепнул ему хозяин, и опять тот, взявший пакеты из комнаты вон вышел. Мать-то Исея меж тем жалобы свои продолжала. Красота-то, где будет церковная? Ведь без малого двести годов сияла она в наших часовнях. Двести годов! Творились в них молитвы по древнему чину за всех христиан православных, и того лишиться должны. Распудится наше словесное стадо, смолкнет пение за вся человеки, и к тому не обновиться, древнее молчание настанет. «В вертепах и пропастях земных за имя Христова придется нам укрываться!» Вошел приказчик и, положив на столик пакеты, тотчас удалился. Ни слова, ни взгляда хозяин ему. Стучит по-прежнему пальцами по новым пакетам. «Долго еще Таисея!» — жалобилась с плачем на скитские напасти — встал наконец место илья сентич и взявший пакеты сказал матерям вам матери надо теперь поди у других христиан побывать да и мне недосужно. вот вам пока мест и набожно перекрестясь подал каждой старице по пакету Перед окончанием ярманки приходите прощаться. Я отъезжаю двадцать седьмого. Побывайте накануне отъезда. Тогда мне свободнее будет». В ноги поклонились матери-благодетелю, а потом сотворили начал на отход свой. «К нам, честные матери». «Милости просим!» — молвил Петр Андреевич Сушилин. «На хлебный караван, на Сафроновской пристани, пожалуйте, в третьей барже от нижнего края проживание имеем. Всякой дорогу укажет, спросите только Сушилина. Не оставьте своим посещением, сделайте милость». «Благодарим покорно за ваше неоставление», — отвечала за всех Маргарита Оленевская, и все старицы поклонились Сушилину великим обычаем. «И меня не забудьте», — примолвил Старожилов. «Мы отсель недалечия, всего через лавку». «Не применим». «Благодетель, Артемий Захарыч, безотменно побываем», — сказала мать Маргарита. И перед Старожиловым сотворили матери уставное метание. «Наста, матушки, не обойдите, не оставьте своим посещением», — молвил старик Парохонин в панском гуртовом по второй линии. Знаете? — Как не знать, Никифор Васильевич, — сказала Маргарита. — Старинные благодетели никогда не оставляли нас, убогих, великими своими милостями. Благодарим вас покорно. И ему сотворили метание. И к нам в лавку, милости просим. Пробосил купец исполин, Яков Панкратич Столетов. Возле флагов, на самом шоссе в кабином ряду. Не оставьте. И его благодарит мать Маргарита Оленевская. И ему все матери творят метание. С темы вышли они вон. Из палатки. За матерями один по-другому пошли и купцы. Остался один туляк-богатырь Яков Панкратич Столетов. Сойдя с лестницы, встретил Сушилин Сырохватовского приказчика. — Зачем это ты, Петр Иванович, пакетцы-то менял? — спросил он у него, поглаживая свою жиденькую-седенькую бородку. Надо полагать, очень науш разжалобили хозяина-то. С первоначала велел в каждый пакет по радужной положить, потом по двести велел, а под конец разговора по триста. «Ишь ты!» — молвил хлебный торговец. «По триста! Вот оно как!» И, задумавшись, пошел вон из лавки. А что, Яша? Дернем? Спросил Илья Авсентьич у Столетова, когда они остались один на один. Пожалуй, равнодушно пробасил Столетов. Гбубного, что ли? К цыганкам. Ладно. А с полночи закатимся. Пожалуй. Кузнецову аль Куда повезешь, туда и поеду. Да тебе, может, неохота. Эка выдумал. Одевайся-ка лучше, чем пустяки городить. И закатились приятели до свету.